И опять подошла к Ранду. Хотела поговорить и опять попросить освободить Эдергара или хотя бы дать условия получше. «Если не хотите вовсе его отпускать, пусть Эдергар живет тут, в замке, под присмотром оборотней», — попросила. Ранд ничего не ответил. Опять стоял и молча курил. Но по его взгляду я поняла, что ответ — нет. Беспрекословное, весьма грубое нет. И еще я заметила, что всякий раз, когда я называла оборотня на «вы», у него начинал дергаться глаз. Я понимала, что сама больше не могла спускаться к Адергару и попросила это сделать Мурада, Просто передать учителю немного еды и теплую одежду. Я не выходила за рамки, ведь сама не спускалась к мастеру, но все равно опасалась того, что Ранда подобное может разозлить, но, кажется, все было нормально. Позже мы с Мурадом стояли в коридоре, и он сказал, что немного поговорил с Адергаром. «Ничего слишком интересного я не узнал. Но твой учитель рассказал, что наш король объединился с Аргом и собирается не просто защищаться, а именно нападать». Между столицей и землями, которые сейчас под властью оборотней, только один город. Скорее всего, на его территории склестнется битва, как только закончится зима. Война плохо скажется на обычных жителях. Я потерла лицо ладонями, было бы хорошо ее вовсе избежать. И Когда обе стороны хотят войны, избежать ее невозможно. Без поддержки Арга королю придется принять условия тысячелетнего. Он будет понимать, что сам по себе не выстоит. А когда уже будет возможность переговоров, появится шанс все мирно уладить. Я в голос рассказала свои размышления. «Да, если убрать Арга, стало бы легче, но он сейчас переполнен неизвестной магией и чуть что закроется своими людьми, как мясом пушечным на растерзании хищником, а лишних смертей нужно избежать». «Так просто до Арга не добраться...» Прошептала на выдохе свои мысли, но Мират их не услышал. В это время мимо нас в зал боевой практики побежали лекари. Оказалось, что у Ранда тоже были поединки в этот день, и несмотря на то, что его противниками было сразу около дюжины самых сильных оборотней в их зверином обличии, а Ранд был в человеческом, он нескольким из них поломал кости. Кто-то даже говорил, что Тысячелетний пытался сдерживаться. «Ты впечатление, что ты ему не даешь». Мират попытался пошутить, но даже не представлял, насколько он прав. Я пошла в зал и некоторое время смотрела на то, как оборотни на носилках забирали в лазарет. Потом обошла помещение и увидела Ранда в отдельной комнате. Он был обнаженным по пояс и на смуглой коже, под которой прорисовывался рельеф внушающих мышц, виднелись капли пота. Непроницающим холодным взглядом он смотрел на светловолосую женщину лет пятидесяти, которая стояла перед ним на коленях и прислонившись лбом к полу рыдала. Я так и не смогла понять, что произошло, ведь в этот момент меня окликнул Чарис и, осознавая, что мне лучше вообще не лезть в ситуацию, которая сейчас происходила между Рандом и той женщиной, я отошла от комнаты, забирая с собой сероволосого оборотня. «Я кое-что узнал про изгнанного оборотня Тива», — сказал мне Чарис. «Говорят, что он был изгнан еще до наступления подросткового возраста». «Почему?» Точную причину разузнать не получилось, сказали лишь слухи. По ним этот обортень был изгнан, потому что родился проклятым, и стая от него отказалась, когда начало проявляться это проклятие. То, что рассказал Чаррис, было очень туманным и куда более ценным являлось то, что сероволосый парень на карте показал мне, где находилась хижина Тива. Я поразмыслила и поняла, что расстояние было приемлемым для телепортации, но отправляться туда в одиночестве я не решилась. Я могла взять с собой Чариса, он как раз был рядом, но почему-то я с ним попрощалась и пошла к Мераду. Именно Када попросила направиться вместе со мной к этому изгнанному оборотню. Марат лениво согласился, сказал, что ему все равно нечего делать. Я создала портал и мысленно представила себе хижину Тива, после чего переместила нас туда. По договоренности с Кадом я все еще держала руку вытянутой, чтобы чуть что вновь создать портал, а он в первое же мгновение отпечатал руну, чтобы прочитать это место и ощутить возможную опасность. Кажется, все нормально. Сказал Мират после того, как отбил руну, но я еще некоторое время не опускала ладонь. Беглым взглядом окинула комнату, в которой находилась. Она была аккуратной, но очень бедной. Казалось, что всю мебель и посуду сюда притянули со свалки, после чего привели в порядок или сделали своими руками. «Ей не опасен!» Раздался уже знакомый голос откуда-то сбоку. Я обернулась и заметила Тива. Он стоял в дверях, но вновь с головой был укутан в одеяло. «Я ждал вас, госпожа Амбер. Не знал, когда именно, но понимал, что вы придете ко мне». «Откуда ты знал, что я приду?» Я опустила ладонь, почему-то отчетливо понимала, что опасности тут нет. «Оборотень, к которому приходит видение?» Мират вопросительно приподнял бровь. «Помнишь, меня ненадолго унес дым, когда мы жили в хижине?» — спросила Укада. «Этот оборотень тогда перенес меня к себе». Я ждал вашего появления. Тиф сделал короткий шаг ко мне. Я вновь кое-что видел. Буквально прошлой ночью. Мужчина. Я не знаю, кто он. Но у него светлые волосы и тело в рунах. Он силен, опасен. Дрейкарк. Это имя слетело с моих губ. Я сразу поняла, о ком говорил Тиф. Вам ни в коем случае нельзя приближаться к нему. Вы для него увеличитель силы. Если этот мужчина ее получит, ее уже ничего не остановит. Схлестнутся две силы, обезумевшие от потери и упоенная во власти. Будет много крови, очень много. Я нахмурилась. «Значит, мне нельзя приближаться к Дрейку Аргу. Я не понимала, насколько могла доверять словам этого оборотня, правдивы ли они, но меня зацепило то, что он написал Арга. Если все слова были бы ложью, откуда Тиф мог знать про руну на теле?» Я решила, что безоговорочно верить не буду, но все приму к сведению. «Пожалуйста, убери покрывало», — попросила. но оборотень извинился так, будто раскаивался и покрывало не убрал. Сказал, что не хотел, чтобы я его видела. Тиф также сказал, что к нему еще приходят обрывки видений, но они настолько сумбурные, что пока что оборотень их разобрать не мог. Я пообещала, что немного позже опять приду к нему, после чего телепортировалась вместе с Мурадом обратно в замок. «А о чем думаешь?» — спросил у меня Мурад. Мы уже собирались расходиться по комнатам, но Кат, увидев мое задумчивое выражение лица, ненадолго остановился. «О том, как можно остановить войну. Это нужно сделать до окончания зимы, иначе прольется много крови». ответила парню. «Есть мысли?» «Пока что никаких». Я отрицательно покачала головой. «Тебе об этом стоит поговорить с Рандом». В этом я была согласна с Мерадом. Мне действительно следовало поговорить с Рандом. Конечно, он уже показал, что мое мнение касательно войны его не интересовало, но, несмотря ни на что, я все же должна была рассказать оборотню противо его видения. Поэтому я пошла искать Ранда, но около лестницы остановилась. Увидела в холле Кристер. Девушка тоже меня заметила, но как-то лихорадочно спрятала взгляд и быстро убежала. Я бы даже сказала, что она выглядела бледной и испуганной. Уже вскоре от служанок я узнала, что Ранд изменил свое решение, и Кристер оставалась в южной стае. Умом я понимала, что ссылать Кристер в другую стаю было не самым лучшим вариантом, ведь она внучка здешнего вожака и это ее дом. Также оборотням нужно было держаться вместе. Но это была Кристер, первая ранда, его любовь. Для этого оборотня она другая, и больнее было от того, что касательно Кристер, он изменил решение. А касаемо Эдергара, нет, вот это было хуже всего. На ватных ногах. Я поплелась к шкафу, оттуда достала кое-какие вещи и побрела в ту спальню, которую ранее присмотрела для себя, но с которой Ранд меня забрал. Я понимала, что позже, наверное, возьму себя в руки, но также осознавала и то, что сейчас в голове крутилась одна эмоция – злость на Ранда. Сейчас его для меня не существовало. Пошел он к черту.